солдат Служил он при царе Салтане, воевал, кровь проливал и вышел ему срок. Вскинул солдат ружье на плечо и пошел домой». солдат ружьё на изготовку, да и в чащу. Глядит белка по дубу, скачет, тонким голосом плачет. А у дуба стоит на хвосте змей трёхсожённый, желтобрюк. Хочет белку съесть. Эй, ты, разбойник, не тронь белку. Тут змей страшным голосом засвистел, до да солдата налетел, да промахнулся. Схватил его солдат за хвост, извернулся, закружился, раз-два налево другом. И вот лежит змей на траве, тройной узел завязанный, как морской канат. Бьется, прыгает, распутаться не может. Прыгнула белка солдату на плечо. Спасибо, солдат, Спас ты меня и моих бельчат. Сейчас я тебе Насыплю. Не надо, хозяйка, у меня сухарей много. Скажи ты мне лучше, откуда этот змей приполз? Что-то я в нашем лесу таких чудищ не видывал. В семистах шажках до семистах прыжках наш лес кончается, а чужой начинается. Глухой, да чёрный, да туманный, да болотистый. Там птица не поет, там зверь не ревет, Оттуда и приполз желтобрюх разбойник. Я не сам приполз. Меня хозяин послез. А кто твой хозяин? Не ту уж попался до кляжи я и сам что требуется узнаю Эдорожка дорожка не коная ты порахо а неведом им проложенная а куда ты дорожка салаата ведешь Ах, добру или куду ты петли плетешь, А куда ты, дорожка, солдата ведешь? Ага добру или куду ты петли плетешь? И вступил солдат в лес, чужой, нехороший, Туманной, да тихой, да черной. День идет, другой идет. А на третий день видит он на сырой поляне, болотной траве средь густых папоротников. Спит маленький мальчик. А вокруг семь лягушек сидят, на солдата глядят. Вот так чудище, скажи, пожалуйста. Кто ты такой, богатырь неведомый? Спи. А вы, лягушки, чего ждете? Зачем его сторожите? Ух, вы как. Проснулся. Мальчика, мальчик, ты кто такой? Не бойся. А я не боюсь. Здравствуй, дядя-солдат. Здорово, добрый молодец. Ты зачем забрел сюда? Матушку ищу. А где же твоя матушка? А ее царь водокрут украл. Кто? Кто, говоришь, украл? Водяной царь. Он ее бородой опутал, клещами ущемил, да и уволок в свой терем подводный. А тебя не взял? Не взял. Царь водокрут детей не любит. Мы шумные, а он под водой к тишине привык. А где же он живет, царь водяной? А тут недалеко. Кто тебе сказал? Лягушки. Дорогу показали и недорого взяли. Что дал? 100 мух да 140 сорок комаров. Переплатил. А мне не жалко. Как тебя звать, сирота? Ваня. Я с тобой пойду, Иванушка. Нет, я сам. чего так? Я не маленькая. Ты я не малая, однако и в бою, и в работе. Сам друзьям помогаю, и от помощи не бегу. Поверь солдату, я дурному не научу. Ну, спасибо, дядя солдат. Оно и правду с товарищем куда веселее. Лягушки не подружки, они только квакают. А мы маму найдем? Надо найти. А мы ее спасем. Надо спасти. Никого вам не спасти. Никого вам не найти. Да и самим живым не уйти. Бегите, людишки без оглядки. Кто с нами в прятки играет? Испугался Колчи. Не пугаться нету. Я самый главный. А если главный, зачем прячешься? Опять испугался. А вот и не испугался. А почему замолчал? А потому, что я слишком важен чтобы с простым солдатом разговаривать. Кто же ты такой? Я понял, ты просто леший. Сказал тоже, я буду куда пострашнее. Ну, назовись тогда. Вот еще. Солдату называть. Сейчас я его пастуха позову. С ним и разговаривай, он тебе ровня. Эй, пастух, гони сюда стадо. И видят они, плывет бежделевье деревьев стадо, невиданная рыбы и рыбы. Звери, не звери. Караси громадные с коров ростом по воздуху плывут, хвостами-плавниками пошевеливают. А за карасями пастух выплывает на щуке верхом. Борода у него зеленая, глаза рыбьи белые, шапка раковина, в руках не кнут. удочка. А за ним ерж бежит по собачьей лает, карасе, отставших к стаду, годит. Здорово, пастух! Ты воды в рот набрал, что ли? Конечно, набрал. Зачем? А нам без этого нельзя. Скучно. Потерпи. Я с тобой поговорить хочу. Эх, принесла вас нелегкая. Ступайте вы от меня подальше. А не то я на вас ерша натравлю. Попробуй, натрави. Эй, мой верный ерш-барбос, на вас три щетинки. Расплавь плавнички, кусай их, и их рыбаков, разбойник. Ах ты, пес рыбий, на солдата вздумал бросаться. Так я тебя за хвост... Батюшки, Барбос это облако забросил. Ёршенька, да ты разбился. Да ты силен. Как видишь... Позвольте мне страннички прохожие воды в рот набрать, да в сторонку. Нет тебе на то позволение. Чего же вы от меня хотите, страннички прохожие? Отвечай отчетливо, куда это мы забрели? А, забрели вы, рыбки мои золотые, прямо в самое подводное царство. Чего это ты людей морочишь? Ведь это лес. Хе-хе, был когда-то лес, да наш царь его у Камушки выиграл. Ну, мы, конечно, всех птиц-зверей пораспугали. На деревья страху нагнали. Вон, стоят, дыхнуть боятся. И пользуемся леском. Карасей посем, Прохожих губим. Лягушек растим. Сирость разводим. Так. А кто же это с нами тут невидимкой разговаривал? А разговаривал с вами... Наш поилец-кормилец, могучий водяной батюшка, его болотное величество, мокрейший государь, царь водокрут, водогон, водобой бедный А чего он прячется? А уж это их царское дело. Ну позвольте мне, страннички, сердитые воды в рот набрать, да и уплыть от греха подальше. Да плыви уж, плыви, что с тебя возьмешь? Ну, Машка! колупаться, Здравия желаем, царь Водопой! Водокрут, а не водопой. Это нам неизвестно, мы вас не видим. И меня не дразни, все равно не покажу А я и не прошу тебя, царь Водохлеб! Водокрут, это нам неизвестно, и... Днязни, стадо мое видал, Понял, на кого налетел? Так точно, царь Водовос! Ну, раздражнив ты меня, Теперь худо твое дело. Вот он Я! Гляди. И вот перед вами солдатом простая чудище мерзкое, великан водяной. Ну, солдат, гляди, хорош я. Как полагается, ваше величество Страшен я Как полагается, ваше величество Ты, я вижу, смел За это будет тебе награда Чем пожалуешь? Убью, но не сразу И на том спасибо Раз ты такой отчаянный Давай с тобой силой мериться Это можно, только давай так Ты меня поборишь, я тебе слуга. Я тебя поборю, ты меня слушаешь. Я согласен. Дай слово. Даю слово. Первым делом буду я тебя на землю валить. Упадешь, кончено твое дело. Ладно. Ваня. Сейчас встану я, как стоял на часах. В дождь, в бурю, в снег, в град, под огнем, под пулями. Дядя солдат. Не бойся, он меня не собьет. Смирно. Одна. Готов ты. Готов. Одну минуточку. Первый скороход. Главный прыгун. Доверенный, посыльный. Квак-квак-квак. «Стань передо мной, как лист перед травой!» И в тот же миг появился перекин, как из-под земли, квак, -квак, квак Лягушка огромная, с человек ростом. Квак-Вак вашим услугам воды. Сколько прикажете? Три ручья. Слушай, Прыгнул Квак, увыркнулся, квакнул три раза во все горло. Квак -квак. И брызнули из травы фонтаном три ручья. Разливаются они озером улог водяного, закипает озеро Мурли, поднимается волны человеческий рост. Ей, вода болотная! Ей, вода озерная, дождевая, грозовая, городовая, гей! солдат! хуже! Повали его вода! Закружи его вода! Погуби его, вода! Туча, дави его! Ну, теперь конец, солдату! Ступай, туча! Спасибо за службу! Стоишь? Стою. Ты сухой никак? Ты колдун, что ли? Нет, царь. Я русский солдат. Ладно, ладно. Твоя взяла. Ты терпелив. Только это дело пустое. Это как сказать? Ну, что это, солдат, как ты меня растревожил? Со мной так еще не бывало. Хочу человека загубить, а он не дается. Да ты взгляни, чудак, страшен я. Дрогни хоть капельку, а я тебя тут и прикончу. Сделай такую милость, перепугайся, а? Ласково тебя прошу, рыбка моя дорогая, золотая. Доставь царю удовольствие, задрожи. Не могу, не приучен. Безобразник ты, брать! Ты, ваше величество, не ругайся. Давай кончать дело по-хорошему. Осилил я тебя? Осилил. Ну, теперь слушайся. Погоди, дай успокоиться. Эй, Квак! Квак-квак вашим услугам? Боишься ты меня? Квак-квак водяную крапиву. Ну, где у тебя душа? В пятках. Дрожи передо мной! <связь> Отчетливый дрожи. <связь> О, молодец! из простых лягушек выслужился. А как разумен! Ну вот, мне и полегчало. Нет, все-таки я грозен, ужасен я. Ну, солдат, говори, что тебе надо? Иванушка, иди сюда. Ой, только не вели мальчишки шуметь, это мне хуже засухи. Зачем ему суметь? Он мальчик хороший. Всех их топить надо. И пусть не веселится. Не терплю, когда ребятам весело. Мне царь сейчас не до веселья. Вот это хорошо. Ну, чего тебе надо? Ты маму мою украл. Когда? Год назад. Как зовут ее? мария Искусница. А, и эту верно украл. Отпусти ее. Нельзя. Отпусти, она без меня скучает. А мне-то что? А я без нее такой несчастный, хуже и быть не может. И Это мне приятно. Разве я понимал, что такое мать? Бывало и не послушаюсь, бывало и поворчу, бывало и обижусь без толку Каюсь я теперь, а дома это пусто. И попросил бы... Прости меня, мама, да некого. Ну-ну-ну. И... Э -э, чего замолчал? Поплачь, поплачь еще. Я, царь, не плачу. Я говорю, отпусти мою маму домой. А ну, как не отпущу. Отпустишь, ты слово дал. Я своему слову хозяин я дал... Я ее взял. А еще царь... Вот то, тот и есть, что царь. Я сам себе иной раз удивляюсь. Такого бывает на тварю, что и не рад. Боловной, потому что. Вроде бури или ветра. Кто мне закон? Я сам... Довольно. Отпусти маленькую искусницу и дело с концом. А ты что, ей родня? Да я ей и не видел никогда. Так зачем же ты лезешь не в свое дело? Я русский солдат. Нельзя мне спокойно жить, когда дети тоскуют, а матери в неволе томятся. Эк, вы беспокойный народ. Не даром я вас так топить люблю. Слушайте мое решение. Я Марию-искусницу не отпущу. Почему? Упрямство не позволяет. Возьмите что-нибудь другое. Жемчуга дам, полпуда. Не возьму. Почему? Упрямство не позволяет. Эки, вы неразумны. А, ну, солдат, будь по-вашему, я ее отпущу. Вот спасибо-то. А, я не смей веселиться, а то я передумаю. Не буду, не буду. Отпущу я ее, но только не просто. А как? Пойдете вы со мной в мой подводный дворец. Покажу я вам всех моих служанок. Узнаете Марью-искусницу, она ваша. Не узнаете? Наша она на веки веков. Согласны? Согласны. Только смотри, Ваше Величество, без обману. Солдат, да понимаешь ты, с кем ты говоришь? Конечно, понимаю. То-то. -то. Ну, гости мои дорогие, рыбки мои, алмазные, идемки в мой подводный дворец. Ваня. Он задумал что-то недоброе. Собери все силы. Собрал. Приготовься к бою. Приготовился. Ну, идемте за мной, гости мои дорогие. незваный лесок, где мы с вами познакомились, подружились. И это полчуда, а настоящие чудеса впереди. Эй, квак, дайте озеро. Квак, квак, квак, карте Низко поклонился квак, лёг на землю, да принялся дуть, дуть, дуть. И год вот потускнели, расплылись цветы дотрады. Тёмное неподвижное озеро засветилось изнутри ярким светом. И в прозрачной воде появилась широкая коралловая лестница. Пожалуйте за мной, гости мои любезные, если не боитесь, в самое подводное царство. Как говорится, боярский двор ворота широкие, а со двора узкий. Однако храброму мужу и море загружу. Идем, Ваня. И пошел солдат с Ваней по коралловым ступенькам в самое углубь озеро, в подводное царство. А под водой светло, рыбы стоят на хвостах, каждая на свой лад светится. У одной глаза вспыхивает да гаснут, у другой плавники светятся, третья вся горит синим пламенем. Опустились солдат с вами вниз. Подхватило их течение подводное, Да понесло вперед через лес коралловый, А из мголы зеленой Чудища морские выглядывают, И подносит их течение ко дворцу водяного. А дворец тот ни стекла, ни зльда, построенный, Сделан он из воды волшебной. Не бежит та вода, не струится, Только едва-едва колышется, Всеми цветами радуги переливается. Здесь она. Что делать? Погоди, Ваня. Что было, видели, что будет, увидим. показывает царь своих служанок. Ах ты, конь мой, морской, норовистый. В подводном царстве дела так не делаются. Здесь идет все плавно, да гладко, не быстро, по подводному. Мама, мама, дай. Не шуми, солдат, дозволь мальчишку за ухо дернуть. Нельзя, он верно говорит. Давай, Марию искусницу сюда. Вот народ... Я к ним со всей учтивостью, а они ершатся. Да не, что у меня хозяйство человеческие Пока за ней сходят, да приведут, времени немало пройдет. Отдохните, посидите, блинков покушайте. В и испейте. Ну, будь по-твоему царь. Идем, Ваня. Умей нападать, умей выжидать. А блин не клин, брюхо не переломит. Ушли. Эй, квак! Квак-квак-квак, прикажете? его, прикажете, прикажете. А посоветоваться толком не с кем. А где дочь моя царевна? В болоте с головастиками, куй кувы куй куврыкавич. Гони ее сюда. Не смею, она мне нос раскваквась. Не расквась. Скажи, что не позволил, мол, царь драться. Вачки! <связывая> что меня укололо? Это ты. Ты, дочка. Я. Зачем уколола? Скучно. Да как же ты посмела? А так, нашла в лесу колючку и посмела. Не трясти бородой. А почему же это мне в моем подводном царстве до да бородой не трясти? А будешь трясти, на меня нападет тоска зеленая, Кусаться буду. Не смей огорчать меня, заболею. Не заболеешь. У меня горе, такое хоть плачь. Неправда это. Вот тебе и неправда. За Марьей искусницей, за твоей любимицей пришли. Кто? Кто-кто, князь заморской с племянником, вот кто. Не отдам. Как же, не отдашь им. Такие чудища, почище меня. Круглые, гладкие, головы до крыши, зубы до полу. И все шумят, шумят. А мальчика с ними нет? К Какого мальчика? Иванушка его зовут. Он сын Марьи-искусниц. Никакого мальчика с ними нет. И он тоже. Тогда думай скорее. А о чем? Как нам Марью-искусницу спасти? Слушай меня. Я царь водокрут, водогон, водобой первый. Я всей воде, Владыка, а ты... Моя дочь, Поведи ты Марию и К тихому ручью. Да поставь ты Марию на берегу. Да скажи ты, как, как Шлёп, шлёп, Я хозяин, Ты холоп. Вода, вода, Отдай, Что взяла. Раз, два, Три, четыре, пять, шесть, семь. Выйдут из воды семь женщин водяных. Станут рядом с Марьей живой, как семь капель воды на нее похожих. Ой, вот это весело. Марья вздохнет, они вздохнут. Марья мигнет, они мигнут. Тут ты скажешь, вышли марьи из ручья, плачьте марьи в три ручья. А это еще зачем? А так мне приятнее. Они заколдованные все улыбаются, а я этого не люблю. Можешь ты отцу какое-нибудь удовольствие сделать. Не хочу я, чтобы Малюшку плакала. Ну, ладно, ладно, что уж с тобой делать непокорный. Колдуй безплач. Да поторопись. Сейчас побегу. Только если ты меня обманишь, худо тебя будет. А зачем мне тебя обманывать? А уж такой ты уродился неправдивый. Не обманул, беги. Ловко обманул девчонку. Помогла мне кривда матушка. Эй, квак, квак, квак вашим услугам, царь и государь. Впусти гостей незваных, непрошенных, А сам ступай за царевной следом. Как только она мой приказ выполнит, заведи ты ее в погреб и приносим замков. Беги. Ну, как, миленькие мои, раковинки вы наши перламутровые покушали? Поели, царь. А я даже соскучился. Где, думаю, они, осетры мои благородные? О Ох, думаю, о ой... Думаю. А, солдат. Зачем ружье снял? Уж больно ты ласков. Боюсь, душить начнешь. Что ты, что ты? Я все свое коварство в лесу разбрызгал. Одна святость осталась. Подумать только. Я и сам удивляюсь. Сейчас я тебя облагодетельствую на всю твою жизнь. Это зачем же? Ой, нет, нет, не спорь, не спорь. Смотри мои богатства. Ну да чего я, великолепница, и чего, чего у меня нету? И золото, и жемчуга, и камни драгоценные, и щедрые. Золотые мои поцарские. Солдат, выпирай, что хочешь. А я ничего не хочу. Отчего-то? Нести тяжело. Да ты взгляни, не бойся. А, вот это сокровище по мне. Гусли-самогуды наши, русские. Их я возьму. Да что ты, гусли-то не играют. Отцерели. Возьми что-нибудь другое. Камней самоцветных. Смотри, как сверкают. Всеми цветами радуги переливаются. Ничего, у доброго человека густя живут, заиграют. Эй ты, брат, несговорчивой. Зови своих служанок. Ну, ладно, сейчас позову только помни наш уговор. Узнаете, Марью искусницу, она ваша. А не узнаете, она наша. Помним. Я маму сразу узнаю. Ну ладно уж, ладно. И входят неслышными шагами в покое царя Водяного семь женщин, как семь капель воды друг на друга похожие. Волосы длинные, распущенные, глаза открытые. Смотрят, не смотрят, видят, не видят, встали рядом. Стоят, покачиваются, будто волны невидимые колеблят. Рванулся к ним, Ваня. Мама, мама. Вот тут вот и есть. Глядите, глядите, пескарики мои простенькие. Только руками не трогайте. Они от теплых рук человеческих отвыкли, умрут. Мама, мамочка, погляди на меня. Это я за тобой пришел. Мама, проснись. Мама, пожалей меня. Мамочка, я тебя искал, я старался. Посмотри на меня, как раньше смотрела. Мама, я тебя служиться буду, я помогать тебе буду. Мама, мамочка. Эй, квак, что такое? Никак что-то стряслось. Погодите, я сейчас вернусь. Смотрит солдат на женщин безучастных. На Ваню-сироту. И вдруг слышит солдат за троном царским. Плачь тихой. Наклонился, видит девочка красоты неписанной. Кто ты, девочка? От чего плачешь? Аленушка я, водяного дочка. Я так Марюшку любила, да я же ее и погубила. Обманул меня водяной. Сказал, что пришли за ней чудища заморские. А я ей заколдовала, чтоб не узнали. А расколдовать не умеешь? Нет, я ей колдовство ты до конца не сказала. А что ты там еще не доколдовала? Царь велел, чтобы плакали они все, а я Марьюшку пожалела. А можешь ты сказать, чтобы они плакали? Могу, да не стану. А ты скажи. Зачем это тебе? Или ты тоже слезы человеческие любишь? Нет, я слезы не люблю. А только, чтобы Марью искусницу спасти, надо, чтобы она заплакала. Ты мне веришь? Верю. Кап-кап, шлеп-шлеп, я хозяин, ты холоп. Стали Марьи из ручья, плачьте, Марьи, в три ручья. Мама, не плачь, мама! Дядя солдат, почему они плачут? Подойди к ним, Ваня, поближе. Слезы их на тебя брызнут. У всех женщин холодные, у твоей матери горячие. Мама, мамочка. Вот твоя мама! водяные все исчезли. Марюшка, матушка моя названная, вот сын твой, Иванушка, ты с ним домой уйдешь. Сколько слез пролила, а что выплакала, сколько жаловалась, а что вымолила. Солдат, что же она так и заколдованная будет? Не будет. Ну, идите, спешите, до да назад не оглядывайся. Нигде кварка не нашел. Э, солдат, а мальчишка где? Служанки мои где? Ушли. Как это ушли? Куда это ушли? Зачем это ушли? Домой, на волю. Неужто мать узнал? Узнал. Да ты небось врешь. Как же узнал-то? По слезам погорючим конечно врешь они и не плакали а их аленушка плакать заставила значит и она с людьми заодно значит заодно прикончу я ее давно прикончить хотел да неудобно все-таки дочка а теперь и причина есть Ну и злодей ты царь а ты как думал царю без этого нельзя ну прощай, ухожу я куда же ты еще вот славно все мои загадки разгадал уловки распутал ты еще и уходить нет сейчас я тебя губить буду а потом их догоню догонишь да не сразу почему это Занят будет. Чем это плясать будешь? А помни, с чего бы это плясать мне? А про гусли самогуды забыл? Эй, вы гусли самогуды! Помните, кому вы подарены? Знаете, что вам надо делать? Так знайте же, едва я уйду. Заиграйте вы гусли плясовую, чтобы вы пошли ножки царские в круговую. Играйте, не уставайте, отдохнуть не давайте. Поняли приказ? Делайте. Ну, счастливо плясать, царь Водокруг. Все равно догоню. Хватайте их. Что же такое, а? батюшки, ножки, мои ножки, перестаньте присать. Люли-люли, Ага, ху ху Ага, Ага, Да и домой пришли. Стоит домик марии Искусницы беленькой да чистенькой. Аленушка в доме хлопочет, обед варит. А Марья Искусница стоит заколдованная. Ничего не видит, ничего не слышит, никого не узнает. Ваня возле нее на крылечке сидит, печалится. Мама, мама, вот мы и дома. Оглянись, мама, гляди. Сколько слез пролила, А что выплакала, Сколько жаловалась, А что вымолила. Мама, Аленушка с нами, Дочка твоя названная, Она мне сестрой будет, А тебе помощницей. Мама, Слышишь? Мама, вспомни, Как мы с тобой тут славно жили. День прошел, Ночь прошла, Позабыла я слова Человеческие. Дядя солдат, Дядя солдат, Она вспомнит меня когда-нибудь. Должна вспомнить, И приласкает. Должна приласкать. Ну, Ваня, царевна обед приготовила, приказала самовар ставить, а ты воды достань из колодца. Подбежал Ваня к колодцу, а из колодца башка знакомая царя водокрута высунулась, бородой трясет, руки вытянул, схватил Ваню за горло, в колодец тянет. Мама, мама, мамочка! Здесь я, сынок! А жила Марья искусница, бросилась сыну на помощь, схватила водяного за косматую башку. Отпусти! Не <ckerý> отпущу! У тебя пальцы и железные! Я за сына борюсь! Куда ты меня тащишь? На солнышко! Ты тепла не любишь! <с AS> вытянули водяного из колодца, бросили Водянова на зеленую траву. Помогите, спасите, я больше не буду. Да что вы смотрите, царь сохнет, пожалейте меня. Олейки меня. Нет больше водяного, только мокрое место осталось. Сынок, Иванушка. Мамочка. Матушка, это я, Алёнушка. Доченька. Мама, это дядя, солдат. Это он и тебя спас и нас от водяного увел. Спасибо вам, родные, за все. Простите, что я после неволи как сонная была. Неволю кого хочешь одурманит. Теперь ожила я, и весь дома живет. Устроим мы пир на весь мир. Мир как будто только и ждал этого зола. Со всех сторон сбежали соседи соседних домик у Марии с кустицы, пляшев девушки в ярких праздничных сарафанах. Парни в цветных рубахах пошли в присядку, Пляшут Ваня с Алёнушкой, взявшись за руки. И я там был, год пиво пил. А пока суд до да дева, всем, кто меня видит, Всем, кто меня слышит, Желаю радостного дня, спокойной ночи.